Дальше пошли съемки, в основном посвященные Эверторпом, начиная с вызывающей некоторую неловкость сцены, в которой Беррил вставала с кровати в номере гостиницы, одетая в прозрачную ночную рубашку. Зрители заулюлюкали и восхищенно засвистели. Берил дотянулась и ущипнула мужа за поясницу. «Ты никогда не говорил мне, что в этой ночнушке все видно!» — упрекнула она. «Эй, Брайан, собираешься заняться эротическим кино?» — поинтересовался Сидный. В нашем отеле на канале для взрослых и такого не показывают, — сказал Рас Харви. Совсем не показывают. — Но ты больше не будешь его смотреть, не так ли, дорогой? — спросила Сесселя, и в голосе ее проскользнула лишь едва заметная нотка раздражения. — Конечно, нет, лапочка. рассобнил жену за талию и поцеловал в кончик носа. А на экране тем временем Беррил накинула пиньор и неторопливо направилась к балкону, притворно зевая. На шум уличного движения, доносившегося из открытых французских окон, внезапно наложился резкий вой санитарной сирены. Было слышно, как Брайан Эверторп крикнул «Снято!». Беррил прервала свою неспешную прогулку и нахмурилась в объектив. Потом она снова оказалась в кровати и еще раз изобразила пробуждение. «Пришлось снимать два дубля из-за скорой», — пояснил Брайан Эверторп. «Первое, конечно, вырежу при окончательном монтаже». «А в какой день это было?» — спросил Бернард. «На утро после прилета». Бернард почувствовал, как на затылке у него зашевелились волосы. Затем последовало очень подробное освещение эстрадного представления на пляже во время Луау в бухте заката темпераментное исполнение хулы и выступление глоктателя огня на сцене перед огромным числом зрителей, сидевших рядами, которые, казалось, уходили за горизонт. Потом появилось размытое, но безошибочно узнаваемое изображение Бернарда, поздно вечером пожимающего руку сью у гостиницы «Кокосовая роща» вайкики. «Ну-ка, ну-ка!» — толкнул Бернарда в бок Сидный. «Да вы темная лошадка!» «Вы не знали, что мы вас видели, а?» — спросил Брайан Эвертроп. «Не обращайте внимания, Бернард», — сказала Сью. «Он просто провожал меня до дома», — объяснила она компании «как и подобает джентльмену». Сью легкомысленно взмахнула рукой, забыв, что держит стакан, и выплеснула часть майта себе на платье. «Ну вот. А, ладно, завтра возвращаемся домой». Потом фильм опять сделался скучным, когда пошел отчет от странствия Эверторпов по Ааху. Поскольку снимал все время Брайан, в большинстве сцен от Берил требовалось обозначить интересные для широкого зрителя объекты. Она позировала на фоне пляжей, зданий и пальм, самодовольно улыбалась в объектив или увлеченно вглядывалась вдаль. Словно почувствовав, что публика снова заюрзала, Берил сама попросила Брайана немножко ускорить просмотр, и он довольно неохотно нажал на пульте кнопку быстрой перемотки. Это, несомненно, оживило фильм. В Пёрл-Харборе военный катер промчался по волнам к коризоне со скоростью торпеды, выплюнул кучку туристов, которые на несколько секунд заполонили мемориал, а затем сосал их назад и в мгновение ока вернул на берег. В парке «Мир океана» касатки взымали вверх, разрывая водную гладь, как ракеты Паларис. Побережье Оаху и его складчатые вулканические горы слились в одно пятно. Центр полинезийской культуры... Взорвался лихорадочной этнической активностью. Плетение, резьба по дереву, воинственные танцы, гребли на каное, поклонение языческим божествам, танцы и драма. Кадр сменился, на экране появился песчаный пляж, и Брайан Эверторп снова переключил видеомагнитофон на нормальную скорость. Очевидно, он попросил снимать кого-то другого вот здесь они оба, с Берил, растянулись у кромки воды в купальных костюмах. Эвертерп на экране подмигнул в камеру и, перекатившись, лег на супругу. Зрители снова разразились гиканьем и свистом. «Вам это ничего не напоминает?» — спросил он их, а тем временем на песок накатила волна и развилась о сплетенные тела Эвертерпов. «Берт Ланкастер и Дебора Кер. Раздался с другого конца комнаты голос с австралийским акцентом. «Отныне и во веки веков». «Точно!» — воскликнул Брайан. «И это тот самый пряж, где снимали ту сцену». «Торсы, зады и колени мелькают, как рыбы. Сатиры и нимфы совокупляются в пене», — пробормотал Бернард. «Что это было, старина?» — спросил Шелдрейк. Бернард не знал, с чего вдруг Шелдрик решил обращаться к нему в такой несколько снисходительной манере, если только это не было следствием подобострастия Майкла Мина или обожающих взглядов Ди, которые она устремляла на Шелдрика всякий раз, когда он открывал рот. — Ну, это то же самое стихотворение, — сказал Бернард. — Новости для «Дельфийского оракула». — По мне грубовато звучит, — заметила Ди. «Неоплатоники предполагали, что на небесах секса нет», — пояснил Бернард. «И Ельц решил, что у него есть для них новость». Бернарду пришло в голову, что следовало бы процитировать эти строчки Урсуле. Потом он решил, что, пожалуй, не стоит. «Миловаться на песке, а?» — сказал Брайан Эвертроп. «Это развлечение, на мой взгляд, сильно переоценивают». «Да что ты об этом знаешь?» — потребовала ответа Берилл. «Любой инженер скажет тебе, что песок очень вреден для движущихся частей», ответил Брайан Эверторп, ловко уворачиваясь от берел. По команде мистера Беста все его семейство поднялось и гуськом потянулось к выходу. «Эй, не уходите!» — позвал Брайан Эверторп. «Сейчас будет самое интересное. Австралийцы-спасатели. И утонувший жених воскрешен своей невестой». Веснущатая девочка отстала и с завистью посмотрела на экран. «Идем, Аманда, не задерживайся!» Аманда состроила спину отцу Гримасу и, увидев, что за ней наблюдает Бернард, покраснела. Он улыбнулся и помахал ей рукой. Грустно было видеть, как они уходят, всегда по собственному желанию, лишние на праздники жизни. На экране теперь показывали пляж Вайкики. Знакомая плоская вершина алмазной головы на заднем фоне и на общем плане занимающаяся серфингом Терри, Тони и Раз. Мастерство австралийцев вызывало восторг. Раз, справлялся неплохо, стоя на доске на коленях, но все время терял равновесие, когда пытался подняться. Внимание отвлекли начавшиеся у дверей бара какие-то переговоры. Кто-то объяснял, «Нет, у меня нет приглашения. Мы друзья мистера Шелдрейка, он здесь живет». И слышно было, как Майкл Мин ответил, «О, входите, входите, любой друг мистера Шелдрейка — желанный гость». «А, отлично, они пришли», — сказал Роджел Шелдрейк и поспешил к двери пожать руки, вновь прибывшим. Изображение на телеэкране начало терять связность, когда объектив камеры беспорядочно заметался между пляжем, небом и океаном. «Боюсь, здесь камеру немного трясло», — стал оправдываться Брайан Эвертерп. «Я же бежал». Роджер Шелдрик посадил своих гостей, мужчину средних лет и молодую женщину, на стулья перед Бернардом. «Так рад, что вы смогли прийти. Ди, это Льюис Миллер, тот парень, о котором я вам говорил». «Привет», — сказал мужчина, — «а это Элли». «Привет», — вяло произнесла Элли. Последовал обмен рукопожатием. Увидев, что Бернард уставился на вновь прибывших... Шелдрик вовлек его в процедуру знакомства. Льюис, мой давний друг по конференции, объяснил Шелдрик. Сегодня утром я столкнулся с ним в университетской библиотеке. Совершенно вылетело из головы, что он здесь преподает. Позвольте принести вам выпить? Кажется, это называется Майтай? Боже, не надо, проговорила Элла. Я выпью водки с мартини. «Пожалуйста, бурбон со льдом, Роджер», — попросил Льюис Миллер. Картинка на телеэкране прекратила дико раскачиваться. Появилась крупным планом Сесселя. Она кричала и жестикулировала у самой воды. Потом кадры, на которых люди бегали взад-вперед по пляжу, а вдали, на общем плане, то появлялись, то исчезали в волнах головы и доски для серфинга. Съемка получилась драматичной, но внимание Бернарда все время возвращалось к двум новым гостям. «Льюис Миллер оказался совсем не таким, каким Бернард почему-то его представлял. Невысоким, красивым и спортивным, а, на удивление, маленьким и худощавым, со светлопепельными волосами, зачесанными назад, чтобы скрыть плеж, и с выступающим подбородком, и слегка печальным лицом. Его спутница была на несколько дюймов выше» красивая высокомерная молодая женщина с длинными рыжевато каштанными волосами заплетенными в похожую на тяжелую веревку косу перекинутую на грудь волнующее зрелище заметил льюис миллер что там происходит Расхарви и наклонился к нему объяснить это я меня вытаскивают из моря Терри и тони вот сейчас а это сэс или моя жена делает мне искусственное дыхание «Никому не позволила ко мне прикоснуться. Благослови, Боже, ее сердечко!» «Я научилась этому на курсах по оказанию первой помощи», — сказала Сесселя. «В отряде девочек-скаутов. У меня есть значок». Первой, кого я увидел, очнувшись, была Сесселя. Она наклонилась ко мне, пытаясь меня поцеловать. «Замечательно», — отозвался Льюис Миллер. «Прямо мыльная опера? Правда, Элли?» Я получу свою водку с Марсини, поинтересовалась Элли, никому конкретно не обращаясь. Иду, иду! воскликнул Роджер Шелдрик, толкая тележку с напитками. Кто-нибудь хочет еще Майтай? А потом меня вырвало, продолжил раз. Фу, как неприлично! Пробормотала Элли, отводя взгляд от экрана. Жаль, я раньше не знал, что ты вгналу, Роджер, сказал Рьюис Миллер. Ты поговорил бы с моими выпускниками? Значит, вы тоже антрополог? спросила его Ди. Нет, климатолог. Мы с Роджером познакомились на междисциплинарной конференции по туризму. Кто-то потянул Бернарда за рукав. Это был Майкл Мин. "Простите", прошептал он. "Но у вас не сложилось из беседы впечатления, что этот человек?" Он мотнул головой в сторону Шелдрейка. «Преподаватель колледжа?» «Я знаю это наверняка», — ответил Бернард. «А что, что-то случилось?» «Только то, что я не имею обыкновения ежедневно посылать преподавателям колледжа бесплатные шампанское и фрукты», — сказал Майкл Мин. «Или отправлять за ними в аэропорт лимузин. Или каждый вечер ставить в их номера свежие цветы. Я думал, он журналист». И побрел прочь, как человек, которого огрели по голове пыльным мешком. «Конек Льюиса — исследование воздействия на окружающую среду», — объяснял Шелдрик, обращаясь к Ди. Он написал известный доклад, в котором доказывал, что между 60-м и 80-м годами средняя температура в Гонололу поднялась на полтора градуса по Цельсию из-за того, что под автостоянки были вырублены деревья. А затем Джонни Митчелл положил доклад на музыку, — пошутил Льюис Миллер. О, я знаю эту песню, оживилась Сью, она щелкнула пальцами и запела. Рай замостили, подав автостоянку. Как мило, скричала, аплодируя Лилиан Брукс. Какой приятный голос. Понимаете, бетон отражает солнечное тепло, а листья его поглощают. Собрали деревья повсюду, в музей деревьев все поместив, увидеть их ныне ты сможешь лишь доллар в сполтинную заплатив. Закрыв глаза, Сью раскачивалась так от песни, пока не упала со стула. Растянувшись на полу, она рассмеялась, глядя на собравшихся. Ты выпила слишком много майтай, упрекнул ее Ди, помогая подняться. Эй, нельзя ли немного потише? попросил Раз. Я хочу это услышать. На экране они с Сессали, одетые как и нынешним вечером, стояли, соединив руки, перед улыбающимся гавайцем в белой рубашке. «Согласен ли ты, Рассел Харви?» — говорил он. «Они поженились здесь, на Гавайях?» — прошептал Льюис Миллер. «Нет, они возобновили свои обеды», — ответила Сью. «Обеты!» — поправила Ди. «Это Эвертерпы были бы не прочь возобновить обеды». Сью взвизнула от смеха. Неясно, веселясь шутки Ди или собственной оговорки, и снова упала со стула. Элли допила коктейль и поднялась. «Мне пора домой», — решительно заявила она. «Ты идешь, Льюис?» «Но ведь вы только что пришли», — запретестовал Шелдрейк. «Выпейте еще, попробуйте майтай. «Я уже пробовала», — отрезала Элли. «Одного раза оказалось достаточно. Льюис?» «Роджер завтра улетает, Элли», — стал вещевать ее Льюис. «Нам нужно о многом поговорить». «Я думаю, что мы поужинаем вчетвером», — сказал Шелдрейк. «Ди, я и вы двое». «Начинается гавайская свадебная песня», провозгласил Брайан Эвертерп. «На экране три пожилых гавайца в одинаковых гавайских рубашках принялись щипать струны укулеле и жалобно стенать». Сью подсела к Бернарду. «В конце вы должны поцеловать человека, сидящего рядом с вами», сообщила она по секрету. «Прошу прощения, но меня ждет работа», не поддалась увещеваниям Элли. «Увидимся позже, Льюис». Она перебросила косу через плечо, как взмахнувшая хвостом львица, и зашагала к двери. «Извини меня, Роджер», сказал Льюис Миллер. Он взял один из свободных стаканов с майтай и с несчастным видом присосался к соломинке. «Мы с Элли перед выходом поругались. У нас сейчас неважные отношения». «Предвкушаете возвращение?» спросила Сью Бернерда. «Вообще-то я пока остаюсь», — ответил Бернард. «Папа все еще в больнице. Но, честно говоря, я совсем не спешу возвращаться в Рамидж». «В Рамидж? У Брайана в Рамидже бизнес!» — воскликнула Берил Эверторп. В один миг, и как будто даже не пошевелив руками, Брайан Эверторп протянул визитную карточку. «Ривьера. Установки для загара», — отчеканил он. В любое время, как захотите получить скидку, дайте мне знать. «А в какой части рамиджа?» — спросил у Бернарда Бэрил, И он вынужден был объяснять, прислушиваясь в то же время к словам Льюиса Меллера. «Мне кажется, она собирается меня бросить», — говорил тот. «И сказать по правде, Роджер, я буду только рад этому. Я скучаю по детям, скучаю даже по жене». «Нам надо обменяться адресами, вы не против?» — спросила Бэрил. У вас не найдется карандаша и бумаги? Обратилась она к Линде Ханами, которая в этот момент подошла к ним. Конечно. Линда вытащила чистый лист бумаги из своей папки. Я, кстати, шла сказать, что вас спрашивают, мистер Эверторп. У стойки партии вас кто-то ждет. Некий мистер Моска. Брайан Эверторп побелел под своим красным загаром и нажатием кнопки остановил кассету. Сью разочарованно пискнула, когда гавайские певцы исчезли с экрана. «Нам пора, дорогая». Брайан ловко извлек кассету из видеомагнитофона. «Но мы не успели обменяться адресами», — запротестовала Берил. «Мы и не собираемся», — сказал Брайан Эверторп, выхватывая визитную карточку из пальцев Бернарда. «Всем доброго вечера». И погнал возмущавшуюся Берил прочь из бара. «Мне тоже надо идти», — сказал Бернард, неуверенно поднимаясь на ноги. Закончилась наша пирушка. «Разве вы нас не поцелуете?» — спросила Сью, и он подчинился. О, если бы не дэс я бы вас влюбилась, Бернард!» — сказала она. «Передайте мои наилучшие пожелания вашему папе». Бернард смутно помнил, как очутился в вестибюле гостиницы Вайкики «Серфрайдер». Он подошел к стойке партии и взял свой ключ. Служащий подал ему конверт, в котором содержалось отпечатанное послание от управляющего гостиницей, выражавшего надежду, что Бернарду понравилось пребывание в ней, и напоминавшего, что расчетное время — 12 часов дня. «Если бы я захотел остаться еще на год, у вас бы нашелся номер?» — спросил Бернард. «На год, сэр? Простите, я хотел сказать на неделю». Бернард покачал головой и стукнул по ней кулаком. Служащий сверился с компьютером и подтвердил, что его могут разместить еще на неделю. В номере 1509 Бернард снял туфли и сел на кровать. С пульта рядом с кроватью он выключил весь свет, кроме лампы над телефоном. Набрал номер Урсулиной квартиры. — Где ты был? — спросила Тесса. «Извини, я потерял счет времени. Сколько сейчас?» Он смотрел со свои часы. «Господи боже, половина девятого!» «У тебя какой-то странный голос. Ты выпил?» «Немножко. Нас очень щедро поели майтай. Я больше не могла ждать себя и сделала себе омлет». «Боже, прости меня, пожалуйста, Тесса. Второй день подряд омлет». «Пустяки. Я все равно не хотела выходить из дома. Я укладываю вещи». «Укладываешь? Зачем?» «Завтра я улетаю домой. Я забронировала место на утро, на рейс 8.40. Ты отвезешь меня в аэропорт?» «Конечно. Но ты же только прилетела. Знаю, но я нужна дома». «Значит, Фрэнк звонил?» «Да. Он дал Брайане отворот-поворот. Патрик все время будет Фрэнка среди ночи и спрашивает, где я». «Да, ему, похоже, туго приходится». А я-то думал, что мы с тобой несколько дней поживем как туристы, посмотрим Перл-Харбор, поплаваем под водой с трубкой. У меня бумажник набит ваучерами со скидками на все эти мероприятия. Как это мило с твоей стороны, Бернард. Но я должна вернуться, пока у Патрика не случился припадок. Придется тебе вести папу домой самому. Сегодня днем, когда ты уехал, я говорила в больнице с врачом. Он считает, что примерно через неделю папа сможет осилить путешествие. Она принялась подробно советовать, каким образом организовать перелет, а потом вдруг оборвала себя. «А чего мы обсуждаем все это по телефону? Ты, кстати, где?» «Я тут остановился в одном месте, по дороге домой. Скоро буду». Он дал отбой и набрал номер Иоланды. «Привет», — сказала она. «Как прошел день?» «Не знаю, с чего и начать». «Как прошло воссоединение?» «Под хорошим градусом». «Под градусом? Ты хочешь сказать, что в Святом Иосифе разрешают пить спиртное?» «А, ты про папу и Урсулу. Все прошло прекрасно. Прости, я немного не в себе. Только что пришел с вечеринки и подумал, что ты говоришь про нее. Вечеринка для всех участников нашей группы. Завтра они летят домой. Кстати, возможно, тем же рейсом, что и Тесса. Тесса завтра возвращается в Англию?» да? Он коротко объяснил, в чем причина. «Что ж, это ее жизнь», — сказала Иоланда. «Лично я считаю, что она снова возвращается на крючок. Но встреча Урсулы с твоим папой прошла нормально?» «Да, все примирились, все прощены. Урсула довольна. Я сказал ей, что ты будешь навещать ее в макай Мэнер, когда я уеду. Надеюсь, ты не против?» «Ну что ты, буду только рада». А еще я сказал, что ей следует оставить деньги Патрику. Какое-то время Яланда молчала, а потом спросила. Зачем ты это сделал? Я помню, что ты не советовала так поступить. Но это был такой необыкновенный день. Мы совершили такое доброе дело, снова свели вместе папу и Урсулу, что мне показалось важным не получить от этого материальные выгоды. Вероятно, я поступил глупо. «Наверное, именно поэтому я тебя и люблю, Бернард», — вздохнула и Аланда. «Тогда я рад, что так поступил», — ответил Бернард. «Да, кстати, я сегодня познакомился с твоим мужем». «Что? Ты познакомился с Льюисом? Где? Как?» «На этой вечеринке. Его пригласил некий Шелдрейк». «Я не верю. Ты с ним разговаривал?» Шелдрик представил нас друг другу. Разумеется, я не сказал, что знаю тебя. Он, похоже, ссорился со своей подругой. Она там тоже была? Элли? Какое-то время. Потом разобиделась и ударилась. «Дальше, дальше!» А дальше почти нечего рассказывать. Он сказал, что она собирается его бросить. «Он так сказал?» «Да. И сказал, что скучает по тебе». И по дому, и по детям. Снова воцарилось молчание. «Твоя сестра слышит этот разговор, Бернард?» — наконец спросила Яланда. «Нет, нет, что ты. Я звоню из вайкики серфрайдера. Кстати, ты мне напомнила, к завтрашнему дню мне нужно или снять этот номер дальше, или освободить его? Что скажешь?» «То есть...» Это было так волнующе, встречаться с тобой здесь тайно, анонимно. Но вот интересно теперь, когда, понимаешь, когда наши отношения стали более нормальными. Интересно, не будет ли это немного странным, продолжать встречаться здесь? Эта комната, она была капсулой во времени и пространстве, где нет гравитации, где обычные правила жизни приостанавливают свое действие. Ты понимаешь, о чем я говорю? И вот теперь, когда Тесса улетает домой, мы могли бы пользоваться квартирой. Думаю, теперь я не буду чувствовать себя неловко в этом отношении. Что ты скажешь?» Он замолчал, переводя дух. «Мне кажется, нам надо немного остыть, Бернард», — проговорила Иоланда. «Остыть? Немного подождать. Мне нужно время, чтобы осмыслить то, что ты сейчас мне сказал». Значит, я освобождаю номер? Да, освобождай. Хорошо, я так и сделаю. Послушай, но это не значит, что я больше не хочу с тобой встречаться. Правда? Конечно. Мы можем вместе заниматься другими вещами. Например, поехать в Пёрл-Харбор или в Центр полинезийской культуры. Бернард, если ты настаиваешь, ты же не плачешь, а? Конечно, нет. А мне кажется, что ты плачешь, большой дуралей. Боюсь, я слишком много выпил. Бернер, ты должен понять. Мне нужно обдумать все эти новости насчет Льюиса. Лучше бы ты с ним не встречался. Лучше бы не рассказывал мне. Это точно. Но ты рассказал, и я не могу просто пропустить это мимо ушей. Черт, теперь ты заставил плакать и меня. Это все твоя неисправимая честность, вот в чем беда. «В самом деле? Послушай, я больше не могу говорить. Пришла Рокси. Я позвоню тебе завтра. Договорились?» «Хорошо. Спокойной ночи, милый мой Бернард!» «Алоха!» — отозвался он. Она неуверенно засмеялась. «Ты перенял от меня местные обычаи?» «Здравствуй, до свидания, я тебя люблю!»